Гигантская библиотека странников, она была полноценным лабиринтом из межпространственных коридоров, хитросплетением залов и комнат, гигантские стеллажи с книгами могли резко сменяться рядами стен и амбразур, а любой нападавший быстро обнаружит, что всегда и в любом месте будет находиться под перекрестным огнем, и хоть самих членов Длани Змея было очень немного, но количество в этой битве не решит ничего. Как и не стоит забывать, что практически все защитники аномальные, а от некоторых фонит юмами посильнее, чем от Авеля. «А я думал, эти книги исчезли навсегда!» Завороженно, глядя на страницы, полные слов мертвого языка, я сидел на табуретке прямо рядом со стеллажом, который хранил вручную переписанные свитки. С невероятной аккуратностью достояние Александрийской библиотеки переписывались здесь вручную, а недавно начали оцифровываться. Правда, далеко не все поддавалось цифровому анализу, ведь некоторые символы и слова были чем-то большим, чем просто знаками на бумаге. Ведь имели собственные отражения и тени, такие же, как имеет тот же мой фрактал. Потому перенос некоторых данных происходил исключительно вручную, или же с помощью тех особых кристаллов, что заполучил фонд и до которых добрался алый молот. Объект 888 У фонда тоже имелась Целая библиотека в Италии Где они хранили память всей истории Человечества и его борьбы С аномалиями еще со времен Первого до того как появилась Сама формулировка фонд СЦП Там даже имелся И кусочек меня Когда когда мы еще не были врагами И, и большинство Таких структур просто мирились С существованиями подобных мне изредка охотясь и совершая подвиги, подобно Одиссею. Хотя искал я больше моменты про себя, которых было не очень много, но тем не менее, потешить самолюбие порой тоже нужно. — И каким тебя запомнила история? — спросила прекрасно знающая мое местонахождение кобра, что прислонилась к краю стенки и скрестила руки на груди, скептично глядя на меня и все еще не веря, что приглашать меня было целесообразно. да «Как и всех!» Криво улыбнувшись, ответил я, аккуратно сложив свиток. «Очередной самодур-тиран, что в порыве гениальных решений то коня сенатором сделает, то отправит войско бить плетями моря в знак объявления войны Посейдону». «Жалеешь о Саденном?» «Об этом? Нет, это было весело, в отличие от того, что началось дальше». Но такова цена за праздность. Как и за свои успехи мирские, все рано или поздно расплатятся. И чем выше взлетишь, тем глубже придется упасть. Чем больше возобладаешь, тем, тем больше потеряешь. И чем сильнее привяжешься, тем сильнее будет боль. Когда из тебя это вырвут с корнем, оставив зияющую отчаянием рану. Повезло тебе, кобра, ты ста лет не проживешь. «Поживем, увидим. Прочу, сходи, пока не поздно. Еще и диагнозы ставишь». Самодовольно улыбнулась она, уже провожая меня на встречу с ЛС. фон тоже начал подготовку к снятию четвертой печати. Вам остается только молиться». На это Кобра уже ничего не ответила, но по ее ментальной ауре, которую она нынче не скрывала, было понятно, она явно чувствует невероятную уверенность. «Это значит, либо она сильно недооценивает меня...» Либо я недооцениваю силу ЛС, либо же третий вариант куда более верный. Мы все недооцениваем фонд, который уже захлопнул первый капкан. Так или иначе, я шел навстречу, после весьма длительного ожидания в целых несколько суток. На протяжении этого времени уже случилось несколько стычек между фондом и Дланью Змея, но они имели локальный характер как и начались переговоры, в которых пока что участвовали переговорные команды, но ни ЛС, ни Кристина М. еще не встретились, подготавливая почву и демонстрируя силу, дабы выбить лучшие условия. Ну и, конечно же, очень многое решит то, на чьей стороне я окажусь. Именно об этом ЛС и будет говорить со мной. Тут не надо быть стратегом или мастером интриг. «И вот вскоре меня провели в один из залов, где тени скрывали саму реальность и время, а входом были лишь двери, не окруженные стенами, но тем не менее, которые никак нельзя было обойти из-за иллюзорного моста из зависших в воздухе ступенек». «Дальше сам иди», — произнесла Кобра, оставшись со своей ударной группой. «И... удачи! Ты хоть и мудак, но для многих из наших... Что уж греха таить, герой!» Один из тех примеров, когда фонд хоть зубы подтупил, а местами и лишился пары клыков. Уж точно не смог сходу проглотить очередную жертву. «Герои! Самые слабые и уязвимые существа!» Бросил я напоследок, даже не обернувшись, зная цену самоуверенности и следующее за нею платье, полной трагичности и бессилия. «Идейные, готовые идти по краю!» Они думают, что готовы к любым рискам, но зачастую упускают самое главное из поля своего зрения. Нет, не то что они слабые и эгоистичны. Даже дело не в том, что они забывают свое место и после находится рыба покрупнее. Они своим видом и примером начинают тащить за собой других, более слабых, кто встает на лезвие и начинает идти, но одним за другим падает вниз не сделав порой даже и одного шага. И да, сам герой не виноват в этом, но тем не менее. Горы трупов никуда не исчезнут, и их не было бы, если бы кто-то проявил скромность, да лишний раз повторил, что порой куда большим подвигом является выбор не подвигов, а семьи, которая уже не молода и которая дала этому герою всё на нет же, очередной юноша берет пожитки, становится блудным сыном, уходящим далеко и зачастую навсегда, после чего остается в безымянной могиле. Так или иначе, поднявшись по ступеням, я вошел прямо в зал и первым делом ощутил, как моя собственная сила возросла. Реальность в библиотеке странников была слабой. Здесь привычные физические законы искажались и переставали действовать, прямо как в других подобных местах. Само место завышало коэффициент юмов, давая связь с местом, откуда приходят все аномалии. Затем же, когда шок мой прошел, я огляделся и увидел гигантское древо, прямо как на знаке длани змея. Оно было огромным и могучим, вокруг кроны объявился гигантский змей, а корни объявили гигантский кристалл, после чего уходили в пустоту, теряясь где-то во тьме. Словно в самой бездне, здесь все зависло. Но страшно не было. Как и бездна, она напоминала скорее рассказы о хаосе. Не том, что из каких-нибудь вселенных по типу Вархаммера, а о хаосе, из которого все появилось. В хтонической силе, что была связана в том числе еще и с Землей. Первое начало, что не было ни злым, ни добрым. Оно просто было и дарила даже скорее покой, тишину и умиротворение, впитывая всё лишнее, что окружало тебя. Словно бы ты долго-долго шёл, и затем прилёг прямо на сырую землю, вдыхаешь запах луговой травы, и вот в -вот воду зайдёт солнце. Однако состояние это было чем-то похожее на смерть, ведь только в самом конце, когда она уже очень рядом и касается твоей души, Ты лишаешься боли, что идет бок о бок всю жизнь. Ведь боль как раз и является доказательством того, что ты жив. А если боли нет, наверное, ты уже мертв или просто ждешь этой смерти. Хотя, может, я и не прав. Хотел бы быть неправым, но, к сожалению, все указывало на обратное. Подойдя к древу и кристаллу, держа руки в карманах, приоткрыв рот, Я языком ковырялся в зубах, слегка вскривившись. Совсем о манерах забыл, но скоро они вернутся, раз четвертую печать начали сносить. Постепенно моя аура пробивалась сквозь туманы внутри этого кристалла, и постепенно я увидел заключенное в нем тело. «Вот мы и увиделись, хоть и позже, чем было предсказано», раздался голос, и из глубин корней вышла та, кого звали лс Эл Эс, Литл Систер, Младшая Сестренка. Эти инициалы встречались довольно часто на протяжении последнего времени, а связано оно было с крайне приятной историей фонда и доктором Гирсом. Тут, наверное, можно было задвинуть целую поэму о морали и нравственности, о цене, которую фонд платит каждый день и разрушенных судьбах, Как тяжело быть членом семьи кого-то из важных работников фонда. Но какой в этом смысл? И какую мораль там можно вывести? Да никакую. Как и изменить ничего нельзя. А добро и зло размылись окончательно. Но так или иначе, понимать стоит следующее. Не только Кристина М. являлась проектом своего отца, который захотел создать идеальный инструмент, дав ему невиданную силу, и использовал для этого познания в аномалиях. Все погруженные в работу, идущие к великой цели, они ставили на кон самое дорогое, что в них есть. И если Кристина М. как-то смирилась, приняла правила игры и не затаила никакой злобы, то история доктора Гирса и его дочери оказалась куда более ужасной, как и времена тогда были более сложные. Знал фонд меньше, и эксперименты зачастую заканчивались куда более трагично. Как и все те, кто помнил историю о том, как мало прав имел человек, хотя бы в прошлом веке. О, поверьте, фонд был сейчас действительно гуманным. И никогда не спрашивайте у Совета О5, что именно они делали в концентрационных лагерях, которые были не только у нацистов, но и у Советского Союза который отыгрался за все с лихвой, взяв кровь за кровь и пожалев лишь о том, что ручки не дотянулись до Западной Германии, где встали войска союзников. В те времена без труда можно было найти бесконечное количество человеческих ресурсов, а еще раньше, во времена промышленной революции. В общем, все было грустно, очень грустно. Результатом же стало то, чего следовало ожидать всем – Инструмент возненавидел Создателя, и так появился главный враг Фонда, дочка Гирса, ныне известная как «Черная Королева», ставшая чем-то большим, чем просто обиженным на весь мир ребенком, вобравшая в себя огромное количество греха. Она покоилась здесь, в этом кристалле, после неудачной попытки ее убить, пряталась и ждала момента мести» а обильное количество тех младших сестренок, которых плодил этот мир. Они сами стекались в библиотеку странников, прячась от тюремщиков фонда и палачей ГОКа, брошенные и лишенные всего, не нужные никому и не способные найти ответ на вопрос, почему именно они? Почему у других все хорошо, а они словно огрызок системы? Ненужная ошибка и выкидыш должны ползать в грязи, боясь взгляд поднять, чтобы не навлечь на себя удар. Обреченные быть изгоями, только здесь они находили дом, где черная королева становилась для них старшей сестрой, а остальные такие же, с семьей. Их было немного, все они были странными, покалеченными, эмоциональны и физически, с разорванными душами и болью. Болью, что это место вбирало в себя, давая силы той, что становилось всё чернее. И что случится тогда, когда ее сила достигнет критической отметки? На кого будет обращен весь накопленный гнев, сотканный из душ отвергнутых? Вопрос риторический, так как «блань змея» — лишь результат ошибок системы фонда, за которые придется держать ответ. Это понимали все и никаких розовых очков никто не носил. Это не было какой-то войной за справедливость или попыткой исправить мир. Это была причина и следствие, такое же неотвратимое, как стихия. «Они не подчинили твою силу, им не хватает понимания, а мы можем помочь тебе», произнесла Элэс, что была юна и молода как и бесчетное число других маленьких сестер, что приходили сюда и отдавали черной королеве все то, что накопили за свою жизнь. «Помочь обрести свободу от фонда и разорвать оковы, что тянут тебя вниз». И едва она подняла руку, как где-то в глубине моей души задрожала полная ненависть Эрика, придавленная моей подошвой. Она была разбита и унижена, Почти при смерти Но она страшилась этого прикосновения Еще сильнее Она чувствовала свой грех Понимала, чем является черная королева И что она явит миру Это будет выплескивание Всего накопившегося И под раздачу попадут все Эрика была ужасна Она была рождена из моих ошибок Напитана моим гневом И ненавистью Но в ней все же было что-то хорошее И это хорошее давало понимание, что черная королева создаст еще больше таких, как Эрика. Да, возможно, надменный совету у и все причастные к выстроенной системе тоже на мгновение познают ту участь, на которую обрекают безликие множество стоящих ниже. Но разве же это выход? Разве это что-то изменит? Разве в этом есть хоть какой-то смысл? Как я много раз повторял, я уже давно не брался давать ответы на такие вопросы. Я мыслил лишь относительно себя и своей выгоды, потому что не был никаким богом, никаким героем или же злодеем. Я был самым обычным человеком, который осознал это за всю свою долгую жизнь и пришел к простому выводу — каждый решает за себя сам. Свобода от фонда, разрушение оков. Я создал все сам, младшенькая сестренка. Своими руками выковал монстра, которого ты видишь. Ими же разрушил свою судьбу. И сам сдался фонду. Сдался, потому что не смог все закончить и принять поражение. Потому что исправить уже ничего так же не мог. Тогда дай свою боль и силу ей. Позволи ей отомстить за тебя. Отомстить кому? Вы безумцы, что в стремлениях к своим благим целям Давите миллионов простых невинных людей Желающих просто жить Жить счастливо без... Без всего этого дерьма Без размышлений о сложных экзистенциальных вопросах В иллюзиях, где любовь матери — это волшебство А не циничный результат гормонов Без которых мать продаст ребенка и выкинет его в мусорку А вы забираете все это И причина этому одна — Вы эгоистично решили, что ваша жизнь ценнее всех других. Так не лучше ли мне убить вас всех здесь и закончить этот порочный круг? Пускай фонд уже победит, чтобы вечная грязня закончилась или стала обходиться меньшей кровью. Я развернулся на каблуках, прямо к младшей сестренке, что стояла за спиной и была так похожа на несчастную дочку Гирса, когда она в свои детские годы осознала, насколько жесток этот мир и что он весь выстроен против нее, что даже родители ее не защитят, а сама она слаба, желающая быть просто, просто признанной хоть кем-то. Она нашла утешение не в церкви, не в армии, а здесь, где ее поняли, а заодно и дали цель, которой она посвятит всю жизнь. Всё в наших жизнях сводится к поиску этой цели, ради которой мы посвятим отойдённое нами время. «Значит, нет», — ответила она и тяжело вздохнула, глядя в мои глаза. «Или что ты решил?» «Решил? Ой, если бы я знал правильный ответ. Я бы поделился им со всем миром, но, боюсь, никто, даже первый, не знает, как правильно жить». И лишь как глупцы мы будем блуждать во тьме и стукаться лбами, не понимая ничего. Но ты же знаешь и другую прописную истину. Не моргая, своими большими голубыми глазами, младшая сестренка смотрела прямо мне в душу. Если не сделаешь выбор ты, то его сделают за тебя. Да, знаю. Если другим хватит силы взять на себя ответственность. Ей хватит. И в то же мгновение девочка сделала шаг назад, после чего зашипели змеи, что одна за другой рождались и падали с веток дерева. Они уползали прочь, пока коэффициент Юма в этом месте рос, как и площадь покрытия. Сначала я почувствовал тяжесть, а затем... Затем коэффициент перевалил за единицу, с грохотом поставив меня на колени и заставив с треском четвертую печать раскрыться. Ужас и хаос объявил разум тех, кто прямо сейчас пытались сделать этот процесс плавным и аккуратным. Сам я пытался сопротивляться, но сила Черной Королевы выходила за привычные рамки. Если бы она хотела меня убить, я был бы уже мертвым, но все, как всегда, было несколько сложнее. Как и Черная Королева была сущностью совершенно иной, в которой человечности, как таковой, уже и не осталось. Была лишь совокупность всего того, что в нее вложила длань змея. — Не сопротивляйся. Она просто хочет поговорить лично, — прошептала младшая сестренка, после чего тьма укутала мой взор, и весь окружающий мир исчез. — Или поглотить. Кто же ее знает? — После этого младшая сестренка ушла из засыпальницы королева чтобы отправиться на встречу с послами фонда и выдвинуть им ультиматум. Мир либо примет тот факт, что права аномальных надо уважать, либо, либо пусть он горит, разделив боль с палачами, прежде чем все станет пеплом.